Глава 11. Дуайту, как вижу, стоило огромного труда не вытращать глаза, когда увидел, как из автомобиля генерала Барбары Балантейн выходим мы вдвоем, да еще и не поцарапанные, в целой одежде и вообще без следов остервенелой драки. Он поклонился с самым озадаченным видом, даже обалделом. Барбара безучастно кивнула и обронила равнодушным голосом. «Я у себя в кабинете. Когда понадоблюсь, знаете, где искать» и прошла мимо, величественная даже не как линкор, а прямо авианосец в начале военной миссии. «Да-да», — сказал Дуайт ей в спину. «Да, генерал, спасибо». Я остановился возле, спросил из вежливости. «Я не опоздал?» «Нет-нет», — заверил он тем же ошалелым голосом. «Вы прям как немец. Русский бы пришел часов на пять позже, а то еще и вовсе завтра». «С толпой пьяных приятелей», да — досказал я. «Плюс медведь с балалайкой». Он смотрел на меня квадратными глазами. Мои слова доходят до него, как через ват в ушах. Наконец вздрогнул, проговорил, стараясь, чтобы голос звучал деловито. «Пойдемте. Сегодня, надеюсь, наши силовые структуры будут более готовы что-то решать насчет глобальных опасностей». «Наконец-то!» Или, как говорят в Америке, «слава богу», — он уточнил. Хотя, конечно, новость о минных поясах всех встряхнула здорово. «А нас, ваши базы, раздражают и беспокоят вот уже полста лет», — ответил я вежливо. «Так что квиты?» Он хмыкнул. «Какое же это квиты? Квиты, когда бьем только мы, а в ответ скуляты просят пощады». «Хорошая позиция», — согласился я. «Мы к ней уже привыкли». «Только не говорите русским», — посоветовал я. «А то кто-то рассердится и нажмет красную кнопку». У входа разодетые в новенькую форму солдаты подтянулись то ли Дуайт величина чуть покрупнее, чем показывает это, то ли как-то разузнали, что я очень важная птица. Я вижу, Дуайт сама деликатность, изо всех сил сдерживается, чтобы не спросить, как это я выжил, общаясь с таким носорога-крокодилом, а еще не знает, что ночь провели под одним одеялом, настороженные друг к другу, как Россия и Америка, но все-таки как-то на ощупь отыскавшие в темноте точки соприкосновения. Хотя, может, и знает, Демократия демократии демократией, но слежку и прослушку наверняка организовали самую плотную. Барбара вряд ли участвует, не тот ранг, но понимает резво, что и за нею смотрят, и каждое слово пишут. А если еще и со мной, то к бабке Ванге не ходи». То-то в некоторые моменты как-то особенно выгибалось, демонстрируя сильное тело не только мне, но и зрителям. И стонала несколько театрально, хотя и весьма даже, весьма мне понравилось. «Ну да ладно». Все идет к полной открытости в новом мире. Надо привыкать и перестать замечать такое обыденное. Когда шли по коридору, он понизил голос и сказал, боязливо кося взглядом вдоль длинного ряда дверей. — Похоже, вы произвели... М -м, надлежащее впечатление. — На генерала Баллентейн? Да — Да-да, на генерала. — Я просто пересказал ей ваши слова, — заверил я. — Ох, — сказал он опасливо. — Надеюсь, не по поводу ее фигуры? — Дуайт, — сказал я с укором. — Я же деловой человек. Только о вариантах сотрудничества. — И как? — С первого раза, — сказал я вежливо. Когда в зале говорили «вы», она не врубилась, что и понятно, женщины все туповатые вы же знаете, хотя это между нами, недостаточно толерантными. Но когда я повторил медленно и внятно, как и полагается разговаривать с, ну, женщинами, она все или почти все поняла. — По крайней мере, поняла достаточно, — он сказал польщенно. «Спасибо, я рад, что вы заметили мои доводы. Они, кстати, почти полностью совпадают с вашими основными». «Я положил их в основу», — заверил я. «Вы прекрасный аналитик. Думаю, сможем сотрудничать в сфере борьбы с глобальными рисками». «Надеюсь на это», — сказал он горячо. «Это же такое поле деятельности». «Да», — поддакнул я. «Перспективы, повышения, награды». Он уловил сарказм, хоть и американец, — ответил с укором. «Влад». Просто каждому хочется вырваться на простор. А этот уровень борьбы позволит и себя проявить, и огромную пользу принести. Это же идеальный вариант работы. Он все притормаживал. Я ощутил, что хочет сказать нечто. Тоже замедлил шаг, посмотрел ему в лицо. Дуайт? Сегодня заседание особенное, сказал он тихо. Помимо докторов Вачмоуга и Реншоу, прибыли еще руководители центров, групп, подразделений и комитетов по глобальным рискам. «Хорошая новость», — сказал я. «В Штатах», — пояснил он, — «такие группы каждый день появляются все новые. У всех свои программы и методы, но все обеспокоены рисками будущих технологий. Потому эта волна становится все заметнее. Ребята очень серьезные, работу проделали огромную и накопали материалов очень много, увидите. А вашу миссию анализируют и тщательно обсуждают в самых верхах». «Насчет мин?» — спросил я безнадежным голосом. Он кивнул. Да, но еще больше, вы не поверите, доктор, эту вашу концепцию насчет глобальных рисков. Я вздохнул с облегчением. Вы доложили о случившемся в Тунисе? Он сказал со сдержанной улыбкой. Это их и подвигло. Как только поняли, что такое же сейчас может происходить и в других частях планеты, а что там может быть и еще хуже. И решили сделать еще круче, чем сделали мы? Он посмотрел внимательно. Просчитывайте реакции. Совершенно верно. Почти сразу решили не отдавать России первенство в таких операциях. Мир должны спасти Соединенные Штаты. Прекрасно, сказал я с облегчением. Это самое лучшее соперничество, что можно придумать. Мы не против отдать им первенство. Пусть спасают. В Штатах же уверены, что и Гитлера это они разгромили. А Россия не то где-то на горе пряталась и смотрела издали. Не то вообще в союзе с Гитлером воевала против белоснежной и незапятнанной Америки. Он криво усмехнулся. «Перегибы бывают, но не так уж. Зато народ верит, что именно штатам принадлежит будущее, а веру нужно поддерживать». «Но не так же», — сказал я с упреком. «Знаете ли, Россия может крепко обидеться. Многие уже обижены. Вам в самом деле нужны враги в России. Я же показал на примере, что могут натворить даже мелкие группы, как вон та, что мы ликвидировали в Тунисе. А если всерьез обидится Россия...» Он вздохнул, развел руками. «Постараюсь донести вашу точку зрения до руководства». «Да уж постарайтесь». «Вообще-то», — сказал он, — «там головастые аналитики сидят и все высчитывают. До какой степени можно нажать на Россию, чтобы та не взъярилась и не ударила?» «Не просчитались бы», — сказал я с предостережением. ставки предельно высоки. Никогда еще на кон не ставилось все человечество. А сейчас оно уже там». Он взял меня под локоть. «Пойдемте, пока и мы не поссорились. Все почти собрались». Мы пошли к тому же залу. Дуайт вежливо распахнул передо мною двери. На той стороне зала стена уже переливается цветными картинками на экранах. Генералы тоже люди и предпочитают яркие изображения вместо графиков и сухих сообщений. Хотя на двух дисплеях как раз ползут, резко переламываясь и злобно сшибаясь, кривые стрелы диаграмм. Красная стрела упрямо прет вверх, обгоняя оранжевую и зеленую. Те часто застывают на изломах. Иногда проваливаются, потом начинают медленное, мучительное всползание за победно-прущий на гору, зловеще-красный, при виде которой даже я ощутил некоторую тревогу. В зале, кроме генералов и уже пятерых в штатском, с заметным облегчением увидел Фрэнка Вачмоуга с его коллегой Крисом рэншоу. Их рассматриваю как коллег и союзников. А в заднем ряду скромно примостился еще один из наших, то есть из яйцеголовых, Кен Шейн, океанолог, у которого подписанный контракт на сотрудничество с военными и клятва о неразглашении. Двайт с самым почтительным видом провел меня к столу. Это намек на то, что держусь не слишком представительно. Приходится подыгрывать, подчеркивая мой высокий статус. Часть генералов еще на ногах, беседуют в кучках. Сейчас начали занимать свои места повернулись в ожидании в нашу сторону. «Дуайт поднялся», — сказал громко. «Продолжаем, но не на том же месте, как полагает доктор Лавронов. Он увидит, что у нас даже ночью работают и принимают важные решения. Доктор?» Я поднялся. «Генералы штатские в зале рассматривают меня внимательно. Кто с откровенной враждебностью, кто нейтрально. Только трое яйцеголовок поглядывают с едва заметным сочувствием». «Добрый день», — сказал я. «Иногда мне тоже, как и многим из вас, хотелось бы стать добрым таким доктором-айболитом, лечить милых зверюшек, кошечек, собачек, канареек. Но для нас с вами, сильных и ответственных, это всего лишь минуты слабости. В остальное время лечим весь мир и спасаем его от угрозы заболеть смертельно». Дуайт заметил довольно громко. «Неблагодарная работа. Даже спасибо не скажут. Простите, доктор. Продолжайте, пожалуйста». Еще и обругают, согласился я. Простому обывателю, а ваш президент тоже простой обыватель, простите, я хочу сказать, что этот вами избранный за какие-то достоинства человек в первую очередь прислушивается к мнению обывателей, раз уж их во всем мире, в том числе и в России, абсолютное большинство. Так вот, простому обывателю кажется, что главная борьба с терроризмом, что захватывает их детей в школах или оставляет бомбы в автобусах, которыми они ездят на службу. Рядом Дуайт, вижу, рассматривает лица слушающих. Все напряженные, словно вспоминают пифагоровые штаны. Сказал мне с доброжелательной улыбкой. «Дорогой Влад, я как-то попытался произнести русские слова человека-ненавистническое и частно-предпринимательское. Неделю ходил с распухшим языком и вывихнутой челюстью. Но зато понял, вам нужно говорить менее сложными фразами. Мы, американцы, народ простой». «Простите», — сказал я, — «до этого я говорил с немцами». А для них такие слова, как «Ринфляйшетикеттирунсубервахунгсауфгабенубертрагунгсгессец» или в порядке «Порядки вещей». В общем, никто в нашем мире не думает на два хода вперед, потому что это сложно. Говорят, пусть лошадь думает, у нее голова большая. Или на худой конец президент, его для того и выбрали. Сигурсон сказал из переднего ряда громко. «Народ живет сегодняшним днем, что и правильно. Для стабильности. «А президент тоже народ», — добавил Двайт. «Тогда мы инопланетяне», — возразил я. «Или пришельцы из будущего». «Да, мы в самом деле пришельцы из будущего, и нас заботит, чтобы оно состоялось». «Для этого нужно думать хотя бы на два хода вперед, но лучше на три». Но когда заговариваешь про угрозы глобальных катастроф, все отмахиваются как от забот следующего поколения, когда будут осваивать Марс. Но у нас, я говорю о России, Уже приняты решительные меры. Некоторые из вас уже знают, о чем я». Дуайт кивнул. «У нас тоже принимаются, но пока на уровне обсуждения степени рисков. С другой стороны, у нас над этой проблемой работают десятки хорошо оснащенных и щедро финансируемых центров». «А когда, — поинтересовался я, — начнете действовать активно?» Он ответил серьезно. «С сегодняшнего дня, доктор, пока вы всю ночь развлекались, наверное, в казино, — В Белом доме, где никогда не спят, а все работают на благо простых американцев, было принято важное решение. Да-да, то самое. И передано для исполнения Пентагону. Генерал сигурцен назначен руководителем проекта. Я в изумлении посмотрел на сигурцена Тот перехватил мой взгляд и с некоторой иронией поклонился. Двайт продолжил с монотонностью дальномерного поезда, следующего по межконтинентальному маршруту создается центр по управлению операциями по всему миру предполагается что первые группы начнут действовать сразу же как только будут найдены первые цели целями охотно поделюсь сказал я сегодня же могу прямо сейчас дуайт сказал с настороженностью да конечно понимаю ваше недоверие сказал я ах ах как бы не ударить по хорошим террористам, так называемым лояльным вместо нехороших совсем нехороших но не забывайте «Простые американцы с восторгом приняли слова нашего президента насчет того, что мы в сортах говна не разбираемся и уничтожаем террористов любой масти, национальности и вероисповедания». Он поморщился. «Это сорт популизма». «Ваши люди увидят на месте», — пообещал я. «Стоило вам вмешиваться или нет? Если мы дадим не те цели, то у вас не будет больше доверия к нашим данным, чего, естественно, мы не хотим». Сигурдсен встал и заявил мощным голосом, словно на приближенных к боевым учениях, где надо перекрикивать грохот канонады. «Мы рассмотрим все ваши предложения. В Белом доме выразили удивление, что в России начали действовать раньше нас. Потому велели моему отделу, и успешно создают сейчас, оказывать вам всяческое содействие и поддерживать контакты на всех уровнях». Дуайт с легкой усмешкой добавил. «Раз уж это больше не тайна, то добавлю. В общем, Наши спецслужбы собирались начать такие операции уже давно, однако у нас слишком громоздкий бюрократический аппарат. Такое решение проходит долго, со скрипом, часто возвращается на доработку и уточнение деталей чуть ли не на каждом этапе. Потому, дорогой доктор, вы можете по возвращении доложить, что ваша миссия завершилась полным успехом, как насчет шантажа с миной, так и предложение насчет сотрудничества разведок. «Не только разведок» уточнил Сигурдсен бравым голосом. «Но и боевых групп. А мы не ограничимся засылкой спецподразделений. Если надо, пошлем к берегам Белоруссии и седьмой авианосный флот». Из заднего ряда Фрэнк сказал сердито. «У Белоруссии нет выхода к морю». Сигурдсен ухмыльнулся. «Дорогой Фрэнк, надо уметь превращать ляпы Белого дома в мемы, показывая, что у нас есть чувство юмора, и мы умеем шутить даже над собой». Таким людям больше доверия. Доктор Лавронов подтвердит. Дуайт сказал весело. Доктор Лавронов сам таким приемом пользуется активно. Доктор? Я запротестовал. Шантажа не было. Сигурдсен обронил с мрачной улыбкой. С вашей стороны, доктор, не было. Вы человек искренний, честный. Все аналитики твердят это слово в слово. Но те, кто вам это велел сообщить или вежливо попросил сообщить, «Люди стратегической разведки дальнего действия, просчитывающие ходы на много клеток вперед». Я развел руками. «Все может быть. Я все-таки человек точной науки, а не политик или, простите забранное слово, дипломат».